Глава двадцать девятая. Обри. — Привет. Я звонил, оставлял тебе сообщение. Ты его слушала? Ладно, перезвони, когда услышишь это. — Привет, опс Сегодня «Hur After Taste» выступает в клубе. Ты говорила, они тебе нравятся. Хочешь пойти? — Хей! Ты что, игнорируешь меня? — Кори. Ты не отвечаешь на мои звонки и сообщения. Скажи, что случилось? — Кори. — опс Ты не можешь игнорировать меня вечно. Поговори со мной. — Кори. — Серьезно? Решила просто загостить меня? Ладно, как скажешь. Похоже, две недели спустя он все же решил сдаться. Хорошо, потому что и дальше не отвечать ему становилось трудно. Мне хотелось увидеть его и поговорить. Мне так сильно не хватало его. Но мне нужно было пройти интоксикацию и вытравить кори Уэлленда из моей крови. — Что ты делаешь? — голос Лисы отвлек меня от мысли о ее брате. — Чай с мятой. Я вынула чайный пакетик из коробки и бросила в чашку. — Хочешь? — Я не про чай. Она покачала головой, серьезно глядя на меня. Вздохнув, я подавила желание закатить глаза. Догадывалась, о чем она. — Я о тебе беспокоюсь. Изобразив улыбку, я покачала головой. — Мне о чем беспокоиться, все хорошо. Чайник закипел, и я наполнила чашку водой. Как же мне хотелось избежать этого разговора. Опс, я молчала хотя ты уже несколько недель ведешь себя странно. Но Элиот. На ее лице так и сквозило осуждение. «Ничего не было, мы просто валяли дурака», — оборонительно заявила я. «В его комнате?» Запрокинув голову, я шумно выдохнула. «Да, знаю, я облажалась. в Свою защиту могу сказать, что напилась». «Да, в его комнате, но серьезно, ничего не было. Мы целовались, но у него не вышло». Взмахнув рукой, я призналась. Лиса удивленно вскинула брови. «В смысле?» «У него не встал», — подсказала я. «У него не стоит, когда он нажирается в хлам». «Слава богу, иначе сейчас бы мне пришлось переваривать то, что я переспала с Элиотом по пьяни». «Ладно, но если бы у него не было этой проблемы...» Она с трудом сдерживала улыбку. «Секс с Элиотом, правда?» «Знаю, знаю, это было глупо», — признавая ее правоту, согласилась я. «У вас что-то случилось вскоре? Ты поэтому так странно себя ведешь? Она сочувственно смотрела на меня, но я не хотела ее жалости. — Не все в моей жизни связано с твоим братом, — резко ответила я. Лиса моргнула. — Я знаю. Я такого и не говорила. Мне стало гадко из-за своего паршивого поведения. Лиса три года была мне верным другом. Я не должна была срываться на ней. Извини, просто подбирая слова, и затрясла головой. Я хотела, чтобы в этот раз все было иначе, чтобы все получилось, чтобы того, что он может мне дать, было достаточно, но этого недостаточно, — с понимающей улыбкой подсказала она. Я кивнула. Я создала иллюзию, в которой он принадлежал мне, а я ему. Но это такая чушь, господи! Я поднесла сжатые в кулаки руки к голове. Я не знаю, какого хрена мы творим, лис! Она печально посмотрела на меня, но промолчала. Ты знала, что так будет? Весь этот год она держала свое мнение о нас вскоре при себе, хотя я чувствовала, что порой ей хочется высказаться. — Какой ответ ты хочешь услышать? — в ее голосе звучало сомнение, что было не в ее характере. — Правду. — Подобное никогда не заканчивается хорошо обри. Это могло бы сработать, если бы ты его не любила. Но ты ведь любишь. Она не спрашивала и без того зная ответ. — А Коре сломан, Нопс. Ему нужна помощь, но он этого не признает. Ее глаза наполнились болью из-за ее брата. — И пока он этого не признает, пока ему не помогут, он не сможет быть счастлив. Он несчастлив, Хобс, поэтому не может дать тебе того, что ты заслуживаешь. Не могу сказать, что мне было просто услышать ее слова. Я и так это знала, но это все равно было больно. — Он ведь не всегда был таким, — тихо спросила я. Она покачала головой. — Это не только из-за проблем с отцом. — Не только, — подтвердила Лиса. Я знала, всегда знала, что за поведением Кори стоит нечто большее, чем травма непонятого и недооцененного ребенка. Она никогда много не говорила о прошлом Кори, были ли у него отношения, была ли у него девушка. И я уважала ее лояльность брату. Мне никогда не хотелось ставить ее в положение, где она чувствовала бы, что предает его. И что мне делать? Я смахнула со щеки одинокую слезу. Я пытаюсь отдалиться от него. Я столько раз пыталась все закончить, но я... Ты влюблена в него, — с пониманием подсказала она, когда я запнулась. — А ты много раз предупреждала меня о нем, — подавленно отозвалась я. Лиса промолчала. Я была признательна ей за то, что она не тыкала меня носом. Я же тебе говорила. — Опс, несмотря на ситуацию с Кори, я не хочу, чтобы ты глушила свои чувства к нему тем, что ты делаешь в последнее время. Картер, Мэт! — Окей, я понимаю. И тусовки по клубам, но не опускайся до парней вроде Эллиота. Они тебя не стоят. Последние пару недель я и правда делала вещи, которые были не свойственны мне. Я не просто пыталась заглушить чувства кори, а будто хотела доказать ему, что я была вовсе не такой хорошей девочкой, какой он меня считал. Ему было все равно, были ли другие парни в моей жизни. Что ж, значит, я и правда стану встречаться с другими, ведь кроме него у меня никого не было. Я хранила ему верность, тогда как ему это было не нужно. Едва ли не каждый вечер я ходила в ночной клуб, иногда со мной была Лиса, но чаще всего компанию мне составляли другие девчонки. Я танцевала, пила и цепляла парней. Я сходила на свидание с Картером, он и в самом деле оказался неплохим парнем, но мы не сошлись. Сходила на спектакль, в котором играл Мэт, после чего у нас был секс в моей машине. С тех пор мы не виделись. На вчерашней вечеринке едва не переспала с Элиотом. И это был далеко не весь список. Пока Лиса готовилась к итоговым экзаменам, я пыталась забыться в постоянных тусовках. Я изобразила самую фальшивую улыбку, желая положить конец этому разговору. Мне нужно время и немного веселья, чтобы не думать о нем. Когда-то же станет легче, правда? Помедлив, она кивнула. Мы знали, что шансы эти невелики. Все закончится только тогда, когда нас вскоре будут разделять тысячи миль, и не раньше. Я прислушалась к Лисе, урезала тусовки и почти все время посвящала учебе. Мне нельзя было допускать провала, у меня не было лишних денег, чтобы платить за дополнительный семестр, если я бы завалила учебу. Попытки Кори связаться со мной прекратились. Он знал, где меня найти, но не делал этого. Я подозревала, что он избегал наш коттедж. И это к лучшему. То, что было у нас в этом году, иллюзия не по-настоящему. На какое-то время я забылась, поверив, что мы пара пусть и со своими странностями. Пора было перестать себя обманывать. Одним вечером в мае, когда я готовилась к последнему экзамену, в дверь вдруг стали стучать. Не просто стучать, а тарабанить. Вскочив с дивана, я бросилась к окну и выглянула на улицу. На пороге с Лисой на руках стоял Кори. «Что случилось?» распахнув дверь, испуганно спросила я. Она напилась в хлам и отключилась. На ходу ответил Кори, неся Лису в спальню. Я следовала за ним. — Они с этим ушлепком Диланом поссорились. Лиса сказала, что застукала его с какой-то девчонкой из сестринства. Он осторожно опустил сестру на постель, снял с нею обувь и накрыл одеялом. — Так и знал, что ей не следовало верить этому уроду, — хмуро произнес Кори, нежным движением отведя волосы с ее лица. Прислонившись к стене, я вздохнула. — Чертов Дилан Паркер! — С кем она была сегодня вечером? — спросила я, когда Кори поднялся. — Одна. Напивалась в ночлежке. Мне Люк позвонил. Я кивнула. Люк, как и всегда, поступил правильно. — Присмотришь за ней? — спросил Кори. Я быстро закивала. — Да, конечно, не волнуйся об этом. Мы вышли из комнаты, и он тихо прикрыл за собой дверь. — Мне надо как следует надрать задницу этому придурку, — проворчал парень, хмуря брови. Он был очень расстроен из-за ситуации с Лисой. Хотела бы сказать, что удивлена, но нет, — хмыкнул я. До меня доходили слухи о кабелинном поведении Дилана. Да и Лиса не могла их не слышать. — Не знаю, что моя умная сестра нашла в нем, — растерянно произнес Кори. Я промолчала, посмотрев в сторону. Интересно, он совсем не видит сходства с нашей ситуацией. Теперь, когда суета улеглась, а Лиса спала в своей комнате, атмосфера между нами стала напряженной. — Мы не разговаривали больше месяца. Я надеялась, что смогу избегать Кори до своего отъезда из Итаки. Но, вероятно, этому не суждено было случиться. «Ну, — Ладно, я пойду. Кори направился к двери, чем удивил меня. Он собирался уйти просто так, даже не попытавшись поговорить. Чувство, которое я испытала, сбило меня с толку. Разочарование. Разве это не то, чего я хотела? На пороге Кори вдруг обернулся и задумчиво, будто на что-то решаясь, посмотрел на меня. Нет, кажется, просто так он не уйдет. Почему ты меня игнорируешь? Требовательно спросил он, шагнув ко мне. Я сцепила руки вместе и расправила плечи. Я тебя не игнорирую. — Обри! — он с разочарованием покачал головой, послав мне взгляд, давай обойдемся без этой чуши. — Хорошо, я это делала, решила, что нам нужна дистанция. «Дистанция — Дистанция? — переспросил парень. — Для чего? — Меня немного раздражало, что я вынуждена объяснять ему это. Он и сам мог бы понять. — Потому что наши отношения, чем бы это ни было, выразительно вскинула брови я, приводят людей в замешательство, создается ложное впечатление о том, кто мы друг для друга. Мой голос звучал терпеливо и суховато. Я старалась не поддаваться эмоциям. — Ложные впечатления? У кого? — помрачнел кори Я вздохнула, сохраняя спокойствие. — У всех, у других людей. — И что? Какая разница, кто и что об этом подумает? — Недоумевая, он еще ближе подошел ко мне. Я твердила себе, что мне надо оставаться стойкой, словно кремень. Неважно, как сильно я скучала по нему весь прошлый месяц, Неважно, сколько раз мне хотелось набрать его номер и поделиться очередной новостью или просто скинуть ему наглый глупый прикол из интернета, который меня рассмешил. Мне есть разница. Я вскинула подбородок, твердо глядя на него. Я не хочу, чтобы возникала путаница касательно нас с тобой. Будет лучше, если мы возьмем паузу. Я могла гордиться собой, потому что мой голос ни разу не дрогнул. Выглядя потерянным, коре потер лоб. «То есть ты не хочешь, чтобы другие парни думали, что ты занята?» Догадался он с некой неприязнью в голосе. Я едва заметно пожала плечом. В том числе... Он некоторое время всматривался в мое бесстрастное лицо, затем невыразительно спросил. «Ты довольна? Это то, чего ты хотела?» Разочарование и печаль в его словах все же не оставили меня равнодушной. Я опустила взгляд в пол и негромко сказала. «Думаю, так будет правильно». — Как скажешь! — помедлив отозвался Кори. — Затем он еще раз попросил меня присматривать за лисой и ушел.